Глава восьмая. Завмаг Иосиф Ильич ехал на работу со щемящим чувством ожидания неприятности. Он не считал себя суеверным. Нет, ну, конечно, он не был суеверен. Суеверны дураки и люди с нечистой совестью. Ни к одной из этих категорий он не принадлежит. Это ясно. Но все же, если подумать, Вспомнить только, как сбылось тогда сновидение. «Приготовьте билеты, граждане!» Иосиф Ильич сунул руку в карман. Билета не было. В размышлениях о сне и сновидениях Иосиф Ильич забыл оторвать билет. Он отчетливо помнил звон монеты, опущенной в кассу, но билет... фу, какая досада! Забыл и все тут. Правда, еще не поздно. Катушка вон за спиной этого в мохнатой шляпп-петерольки. Стоит только протянуть авто... руку. Автобус тряхнуло и, о счастье, его прижало вплотную к прозрачной урне. Два поворота катушки и билет будет... Как вам не стыдно? А еще в шляпе приличный пожилой мужчина. Я же... «Бросал?» Иосиф Ильич почувствовал, как щеки его заливаются бурным пунцовым румянцем. «Знаем, как вы бросали. Я почти целую остановку с вами еду. Не втирайте очки, гражданин!» Иосиф Ильич смятенно смотрел в голубые разъяренные глаза контролерши. «Прямо под ними!» Поглотивши нос и щеки, разверзлась черная огнедышащая пасть, похожа на кратер вулкана. Из кратера с грохотом влетали камни и пепел. «Хорошо, я еще брошу», — покорно сказал он. «Хм, еще бы! Конечно, бросите! Еще как бросите!» Никто вам не разрешит за счет государства на транспорте кататься, а сперва штраф заплатите, как безбилетник. Иосиф Ильич поспешил выполнить указание. Ему было страсть, как обидно, отдавать ни за что, ни про что пятьдесят копеек. Но он не мог устоять против обрушившейся на него лавины. Ах, какие же они эти контролеры! И почему они такие грувые? Конечно, им приходится иметь дело с разного рода людьми, но все же нельзя так. Нельзя. Нужно помягче. Мы не преступники. Мы еще не преступники. Нас еще не приговорили к расстрелу. Нам даже не дали пятнадцати суток. Так за что же, а? Иосиф Ильич подумал что-то о жестокости мягких женщин. Небеззащитность беззащитности мужчин. Но в это время автобус остановился. Иосиф Ильич заторопился к выходу. Сзади продолжали обсуждать происшествие. «По одежде так приличный человек». «Эх, не говорите, теперь по одежде не разберешь. Иной жулик, что народный артеист вырядится, а другого академика от дворника не отличишь». — В возрасте все же. Казалось бы, не к лицу. Иосиф Ильич сошел с автобуса в конец, расстроенный. Вот он, сон-то сбывается, и это только начало. Что же дальше-то будет? Он с тревогой вглядывался в лица прохожих. — Ревизия? Э, не страшно, но что-нибудь такое, э такая Разве Алексей снова пустится в какую-нибудь авантюру? Нужно проконтролировать. В магазине все выглядело по-прежнему. День начался, как обычно. Бодряшкина опять не вышла. Значит, болен и ребенок. Беда с этой бодряшкиной. Пришлось поставить Алексея на две секции. Он парень оборотистый, только глаз занемножен. Иосиф Ильич постепенно успокаивался. Жизнь текла своим чередом. Хлопали двери, что-то выкрикивала кастирша Анна Львовна. В отделе украшений женщины выстроились в очередь. Тетя Настя ругала покупателей, не вытиравших ноги, а лежавший у входа грязный половик. Иосиф Ильич сделал ей внушение. он вспомнил контролёрша автобуса Беда разразилась в обед. иосиф ильич не успел еще доживать свой традиционный бутерброд как убежал алексей. он был растерян и испуган Йосиф ильич скорее там пожар иосиф ильич поперхнулся вскочил и выбежал. От застекленного прилавка с кольцами и сережками валил дым. Пламя показалось также и в часовом отделе. Иосиф Ильичев, взглянув на мечущихся продавщиц и оторпевшего Алексея, скомандовал «Спокойно! Огнетушитель, сюда!» Через несколько минут пожар был прекращен, остался только сильный запах гари и лужи воды. в которых плавала желтая пена и черный пепел. Йосиф Ильич собственноручно вывесил на двери магазина табличку с надписью «Закрыто на учет». «А теперь», — сказал он, обращаясь к сотрудникам, — «в пожарную инспекцию, в милицию и еще позвоните Семечкину. Он у нас по этим делам, главное начальство». — Никому никуда не выходить из зала. Алексей, приготовь опись товара. Иосиф Ильич подошел к окну и выглянул на улицу. Кто-то тронул его за локоть. Он обернулся. Перед ним стояла Надя, самая молоденькая из продавщиц. Ее лицо осветилось сочувствием. — Иосиф Ильич, — прошептала она, — не огорчайтесь. — Мне нечего огорчаться, — отрезал Зав. — Огорчаться придется кому-то из вас. Такие штучки не пройдут. Он с отвращением посмотрел на разбитое стекло и две черные зияющие дыры. — нежели вы не понимаете, — грустно сказал он, — что металл не горит? Надя отшатнулась. — Как? Вы подозреваете? Она всхлипнула. Все продавщицы и Алексей возмущенно загалдели. — Оно само загорелось. Мы-то тут при чем? Несправедливо. Алексей выступил вперед и, прижимая руки к груди, сказал. — Напрасно вы на нас, Иосиф Ильич. Мы тут совсем ни при чем. Оно само загорелось. Как будто маленькая бомба взорвалась. — Ничего не знаю, — сказал Иосиф Ильич. ничего не хочу слушать будете рассказывать начальству оно разберется а пока молчите молчите и ждите не между с собой не болтайте он вновь повернулся к окну у витрины стоял неизвестный молодой человек и делал ему какие то знаки иосиф ильич махнул рукой предлагая незнакомцу немедленно удалиться неужели не грамотный написано учет «Значит, учет!» Но тот не сдавался. Он умоляюще жестикулировал, кивал головой. Чтобы отвязаться от назойливого посетителя, а заодно и отвлечься от черных мыслей, Иосиф Ильич вышел к нему. «Что вам?» «Простите, я хотел узнать, не проданы ли мои...» «Покажите квитанцию!» Перебил его Иосиф Ильич. Его отличительной особенностью была способность помнить владельцев почти всех наиболее ценных вещей. Взглянув на две помятые бумажки, он сейчас сразу же все вспомнил. Часы швейцарской фирмы и подвески с бриллиантами. Пробормотал он, придерживая ногой дверь. «Ага», — негромко сказал парень. Йосиф Ильич с недоверием покосился на молодого человека. За ним уже собралась небольшая группа людей, норовивших проникнуть в магазин, невзирая на заградительную надпись. «Нет, не продано, я подвески еще утром видел», сказал Йосиф Ильич и захлопнул дверь. Потом, вечером, анализируя события дня, Он отмечал, что после этого разговора всё дальнейшее распалось на отдельные фрагменты, в которых нелегко было отыскать внутреннюю логическую связь. Отсутствие такой связи очень раздражало Иосифе Ильича. Сначала приехали пожарники на красной машине с выдвижной лестницей и шланговыми барабанами. Все были в зеленых касках и при топорах. Пришлось им довольно долго втолковывать, что ничего не нужно тушить, и все меры уже приняты. Потом появился инспектор охраны, а за ним и Семечкин в неизменном аратиновом пальто. Насколько не напрягал память Иосиф Ильич, он так и не мог вспомнить, о чем шел разговор с инспектором. А разговор был долгий, это он знал точно. Запомнилось только зеленого ковбойка инспектора и серый галстук под смятым воротничком. Семечкин тоже что-то очень много говорил, и главным в его речи было слово «попустительство». Затем появились представители ОБХСС, они разложили бумаги на столе Иосифа Ильича, И принялись писать. Сотрудников по одному вызывали давать показания. Иосиф Ильич затасковал. Эти люди, шум, подозрительные взгляды, все действовало ему на нервы. У него разболелась голова, стала ломить в затылке. Шариком подкатился Семечкин. Лицо его было торжествующее и суровое. — Ну вот, — сказал он. — Что вот? — спросил Иосиф Ильич, подымая глаза на начальника. Впервые за пять лет совместной работы ему пришла в голову мысль, что Артемий Игнатьич — дурак. Сейчас Семечкин был далеким и пыльным. Его толстые губы шевелились смешно и неуместно, как в немом кинофильме. — Не сходится, мы провели инвентаризацию, — донесся до Иосифа Ильича голос из космоса. — Как так? — стрепленулся Иосиф Ильич. — Я утром все проверил. — Не сходится, — повторил семечки Не хватает часов и подвесок с бриллиантами. — Не может быть! — воскликнул Иосиф Ильич. — Золото не сгорает? — Получается, что сгорает, товарищ! — ехидно заметил кто-то. Усталость и оцепенение словно рукой сняло. Неопределенно туманное подозрение превратилось в реальную опасность, и с ней нужно было бороться. На честь Иосифа Ильича пала тень. С этим он не мог примириться. Бросился к ящикам и сейфам, в который раз проверил наличие ценностей по описи, обшарил все углы. Семечкин не ошибался. Не хватало часов и подвесок. Часы бы еще ничего, часы черт с ними, это дешевка. Но подвески, их стоимость выражена цифрой с тремя нулями. «Странная, очень странная картина получаться, гражданин заведующий», говорил потом следователь. «Иосиф Ильич, хорошо». Даже слишком хорошо запомнил слова следователя и жест, с которым тот стряхивал пепел в морскую раковину. Пока не решен вопрос об источнике пожара, я не могу сделать окончательного вывода, но, тем не менее, пропажа ценностей, вы ее, кстати, никак не можете объяснить. Наводит на мысль об умышленной акции? «Да. Вот характеристики ваших работников. Они как? Соответствуют?» Иосиф Ильич пожал плечами. «В общем, они все люди честные». «Это в общем. А на деле?» «Неужели алёшка А какая-то глупость, наивность даже». «Как мог возникнуть пожар?» «По показаниям ваших продавцов, дело выглядит довольно нелепо. Внезапно вспыхнула дюймовая доска, из которой сделан прилавок. Также неожиданно загорелся ящик в дубовом шкафу, где хранились часы. Все это выглядит очень неубедительно». Иосиф Ильич молчал. — Ну, хорошо, — сказал следователь. — Пока там будут анализы, вы свободны. О дальнейшем сообщим. Иосиф Ильич понимал, что должен что-то сказать, как-то направить ход мыслей следователя в нужную сторону. В конце концов, можно было даже попросить его, ведь не так уж все ужасно. 20 лет... Незапятнанной репутацией что-нибудь дозначат. Да Им вновь овладела давиш не усталость. Разве что-нибудь докажешь? Глупый, бессмысленный случай. К усталости примешивалось тупое безразличие. Иосиф Ильич сидел с напряженным, Неестественно одеревеневшим лицом, И молчал. когда следователь спросил, наконец, «У вас есть что-нибудь ко мне?» Иосиф Ильич понял, что ведет себя глупо, бездарно, недопустимо. Его охватило отчаяние, смешанно с обидой и досадой на себя. Он попытался что-то сказать, но вырвался только короткий, странный хрип. Потом... С большим трудом произнес. Не знаю. И пошел к выходу.